24 мая 2077 года. Юг бывшей России. Краснодар. Дорожная развязка М4А147Р251 и улица Бородинская. Утро. Перед войной некоторые рекламные щиты не уступали размером многоэтажному жилому дому. Их устанавливали возле главных дорожных развязок крупных городов и на склонах гор.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 притаился посыльный, специально назначенный для связи сидевших на опоре с отрядом Молотова. Отряд товарища Молотова засел в развалинах торгового центра по другую сторону развязки, раньше походившего на здоровенный самолет, если смотреть с высоты птичьего полета или со спутника. Теперь же зрелище напомнило бы скорее большую дохлую птицу. Вот только некому теперь подниматься на такую высоту, чтобы проводить аналогии. Уже почти не осталось в живых людей, увидевших своими глазами настоящие самолеты, способные летать по небу, и настоящих птиц, кроме тех, что живут в курятнике. Ящер, Калек и Олег расположились в 350 метрах западней железобетонной башни Огрызка, среди торчавших то тут, то там из земли стен, оставшихся от домов частного сектора.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 с такой же, как и в первом доме, замаскированный норой лаза. Дед Кондрат с красными и махновцами засели где-то в районе развязки Уральской и Восточного обхода, сразу за стеклянным полем, что на месте бывшего когда-то там аэропорта. Опасного для жизни радиационного фона там давно уже не было, но растительность все еще не спешила там произрастать. Нормальные люди, конечно, лишний раз лазить в том месте не стали бы,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 Главное, чтобы Молотов там кипиш раньше времени не поднял. Хмурый осёкся на полусловие и через несколько секунд добавил. — О, вот и наши гости дорогие. Кажись, как раз сюда и идут. — Вась, глянь в свою трубу, — сказал он снайперу. Тот приложился к оптике СВД. — Вижу. Вася был, как всегда, немногословен. — Быстро идут, — спросил его кувалда. — Минут через двадцать будут здесь, — ответил снайпер. Хмурый передал командиру бинокль.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 Корпус трамвая был еле-еле различим. Кувалда выглянул с верхотуры, придерживаясь заторчавший из бетона кусок гнутого ржавого швеллера, и свистнул посыльного. «Эй, комрад!» — так звали посыльного. «Едут наши гости! Давай, дуй к своим! И не шумите там! Атаковать только по сигналу!» Комрад дал отмашку и исчез под мостом. «Ну что, товарищи!»